Глава третья. Проснуться знаменитой. «Кто там?» – мрачно отозвалась Яна, стук в дверь. «Элиса! Какая еще Элиса? Сестра Ирки!» «Странно. Она учится в университете уже три месяца, но никогда не давала о себе знать. Впрочем, я и не стремилась завязывать с ней отношения. Мне не хотелось вспоминать обстоятельства, при которых мы встретились». Тогда я решила, что Ирга завел себе новую девушку, а меня бросил. Когда выяснилось, что это его сестра, я уже выглядела в ее глазах полной дурой. «Заходи», – осторожно ответила я. «Привет», – темноволосая девчушка весело улыбалась мне с порога. «Я тебе печенье к чаю принесла. Ирга говорил, что ты именно такое очень любишь». «А что еще Ирга говорил?» спросила я. «Много чего говорил», — сказала Элиса. «А что?» «Ничего». В своих письмах Ирга старательно обходил тему сестры. Скорее всего, надеялся, что мы как-нибудь сами между собой разберемся, и не хотел меня подталкивать к общению с Элисой. Как бы там ни было, надо налаживать отношения с будущей родственницей». Тихо порадовавшись тому, что у некроманта всего две младшие сестры, а у меня аж четыре, значит, ему придется тяжелее. Я пошла ставить чайник на кухню. Когда я вернулась, Элиса беззастенчиво разглядывала бумаги у меня на столе. «Тебя родители не учили, что неприлично заглядывать в чужие документы?» – спросила я, подавив раздражение. «А что, ты обиделась?» – удивилась та. Я не думала, что у тебя тут какие-то секреты. В этот миг я поняла, что старшая сестра – это на всю жизнь. И куда бы я ни бежала от этой почетной обязанности, она меня найдет и даст по голове, чтобы не расслаблялась. Скажи мне, Элиса, только честно, почему ты пришла? Мы учимся в одном университете уже довольно давно, но ты как-то не стремилась возобновить наше общение». «Я была занята», – ответила девушка, нескромно поедая печенье. «Знакомилась тут со всеми всеми, а теперь дошла очередь и до тебя». «Польщина», – сказала я. «А почему именно сейчас?» Сестра некроманта помялась и ответила. «Да народ спрашивает о тебе, а мне и сказать толком нечего». Я кивнула. «В принципе, я догадывалась, что так оно и есть, но радости мне это не прибавило» никогда не думала, что нести бремя славы будет так тяжело. Про мою бравую победу над зомби в Рариторе мы с Отто решили никому не говорить, чтобы не придавать себе излишней популярности в кругах задиристых боевых магов и придирчивых преподавателей. Причем последняя нас пугала куда больше, чем возможные вызовы типа «А со мной потягаться слабо?» Бев был немногословен и ограничился докладом декану. Но шила в мешке не утаишь. Вчера приехали первые студенты по обмену из рариторского университета. Поселившись в общежитии практиков, рариторцы сразу поинтересовались моей скромной персоной. Узнала я об этом сегодня утром, когда застала на общей кухне ряка, вечного студента практика, смачно пожиравшего из чьей-то кастрюли борщ. «О!» Сказал он, торопливо прожевав и спрятав за спину ложку. «Это не твоя кастрюля?» «Нет», — ответила я с завистью. «Моих кухонных усилий на борщ никогда не хватало». «Это хорошо», — обрадовался Ряк, продолжая завтрак. «А что ты натворила в рариторе?» «У меня похолодело где-то в кишках. А что?» «Там не приехали вчера и такое рассказывали». Будто ты голыми руками разорвала десяток зомби. Наши, конечно, усомнились, но рариторцы в показаниях не расходились. Ряк, а ты давно в участке городской стражи отсидел? Откуда ты знаешь? Да так, улыбнулась я. Догадалась. И что практики? В общем, ребята решили у тебя сегодня все подробности выяснить. Сама понимаешь, ведь это же рариторцы рассказали. «С одной стороны, врать они не будут, но с другой стороны...» «Я все понимала. Студенты из Раитора для наших практиков были недосягаемыми идолами. Ведь даже самый паршивый тамошний первокурсник имел за плечами хотя бы одну боевую вылазку. А наши изучали повадки нежити в основном на лабораторных образцах, несчастных и затюканных нелегкой подопытной жизнью. Когда я явилась в мастерскую... Там уже поджидали первые любопытствующие. Они вежливо поздоровались, не сводя с меня глаз и шушукаясь между собой. Отто приобнял меня за талию и прошептал. «Что происходит?» «Раритурцы вчера приехали и рассказали, как я зомби уничтожила. Вот практики и явились узнать подробности». «Ага», – обрадовался полугном. «Зависть давит? Сами-то не бойся, хе-хе!» «Ничего им не говори!» «Что ты придумал?» Отто поднял вверх палец. «Любая информация денег стоит!» «Ладно тебе! Не будут они за такую ерунду платить!» Полугном хитро улыбнулся и приступил к работе. Практики молча понаблюдали за нашей работой какое-то время и не выдержали. «Эй, Альгерда! Что, ребятки, артефакты нужны?» – спросил Отто. «Мы быстро!» Вы только закажите. Да нет, мы тут у Альгерты хотели спросить, а правда ли, что она в рариторе 10 зомби одним махом уничтожила? Не одним махом, начала я, но Отто меня перебил. Знаете, когда Ола голодная, она такая неразговорчивая. Вы тут спрашиваете, а девушка, между прочим, еще не обедала. Какой обед? Удивились практики. «Утро же!» «Значит, не завтракала!» Студенты посмотрели на меня с сомнением. Я, недавно съевшая две миски гречки с колбасой, попыталась изобразить муки голода. Видимо, это получилось неубедительно, потому что один из практиков, пошарив в кармане, достал медную монетку и протянул ее Отто. «Что?» – возмутилась я. «Да я даже полкружки пива себе на эти деньги купить не смогу, не то что поесть!» «Ты не выглядишь такой уж голодной!» <связывающий> – объяснил студент. «Да я на последней стадии отощания, то есть истощения!» – взыграла у меня жадность. «Вам предъявить в доказательство мои ребра?» Практики радостно закивали. э, -э нет, так дело не пойдет!» – обломал их надежды полугном. За стриптиз еще надо бы доплатить. Какой стриптиз? Она сама предложила. Вот, видите, у нее от голода вообще ум за разум заходит. Разве может приличная девушка предложить такое бесплатно? Как раз приличная девушка такое бесплатное предлагает. Заикнулся рыжеволосый студент. Отто фыркнул с таким видом, будто был матерью-настоятельницей монастыря. «Нам не о чем с вами разговаривать!» «Эй!» – возмутился хозяин медика. «Верни монетку!» Полугном прикинулся глухим и повернулся к наковальне. Практики в полголоса нецензурно выразили к нам свое отношение и ушли. «Вот видишь!» – сказала я. «Мы теперь ничего не получим вообще! Не надо было жадничать!» «Ничего!» – отмахнулся полугном. «Мы только интерес подогрели!» Он оказался прав. За время нашей работы в мастерскую заглянуло еще несколько жадных делегаций. И одна не очень жадная. сыпав карман мелочь, принесенную не очень жадными студентами, Отто важный изрек. Да. Что да? Вы спросили, правда ли то, что Ола в одиночку убила десять зомби? И я ответил, да, правда. У практиков загорелись глаза а как что то горло пересохло сказала я практики злобно посмотрели на нас и попробовали схитрить ну и не говорите мы сами все у рориторцев узнаем узнавайте пожал плечами отто но с зомби сражалась села и только она знает все подробности практики долго совещались, но ушли так ничего нам и не добавив отто сказала я «Что ты несешь? Какие подробности? Я не помню ничего, кроме ужаса и того, что надо бежать, чтобы успеть начертить чертеж. А потом мне руку вывихнули, а потом я заклинание забыла». «Вот, видишь, сколько ты всего помнишь. А все остальное можно придумать». Когда мы заявились на пары, то в университете нас ждали заинтересованные взгляды и шепотки за спиной. Как назло... Мы натолкнулись на профессора Партика, моего преподавателя некромантии. «Альгерда!» – обрадовался он. «Я слышал, вы в рариторе отличились. Почему вы мне ничего не рассказали?» «Я знал. Я всегда знал, что у вас большой некроманский потенциал. Я знал это еще тогда, когда вы сдали блестящую практическую работу по некромантии. Она до сих пор у нас на кафедре слушает образцом для студентов». Вы бы не хотели поменять специализацию? — Нет, профессор, — быстро ответила я. — Извините, нам надо идти. — Хороший у тебя некромантический потенциал. Не удержался Отто, знающий, что эту блестящую работу написал за меня Ирга. В рариторе сейчас диссертацию пишет. Будешь писать письмо, не забудь упомянуть, что практическое, которое он написал, до сих пор популярно. Ему будет приятно. «Многие работы Ирги служат образцом для студентов», – огрызнулась я. «И ничего страшного, если одна из них подписана моим именем. Я, между прочим, за эту практическую могилу копала». Добрый некромант тогда согласился мне помочь только взамен на физический труд на кладбище. Поэтому, пока он искал вдохновение, я рядом раскапывала могилу. Бррр! «Как вспомню, как у меня после этого болело натруженное тело, так вздрогну!» «Ты точно не хочешь сменить специализацию?» Продолжал издеваться полугном. «Представь, семейка некромантов! Можно романтические вечера устраивать, не отходя далеко от работы. Тихое кладбище, красивые надгробия. Вы с вином и розочками удобно расположились в чьем-то склепе». «А ты не пробовал романы писать?» – разозлилась я. «Тебя ждет блестящая карьера». «Ладно, ладно», – примиряюще сказал Отто. «Пойдем лучше к Бефу, узнаем, что нам делать. Вдруг твоя битва с зомби – это государственная тайна?» «Ты эту государственную тайну продать хотел совсем недавно». «А зачем еще нужны государственные тайны, как не для продажи?» – удивился полугном. «На чем тогда зарабатывать бедным госслужащим?» «Тебе однозначно нельзя работать в государственных структурах», – сделала я вывод, стуча в двери кабинета наставника.